Глава десятая. Долголетие. Ответственность. Машину не продадут, не могут отказаться от привычного образа жизни. 18 августа 2019 года. Вижу, что мои знакомые угасают, страдая от гиподинамии и полноты. Уже ноги сильно детренированы и побаливают. Их образ жизни таков, что мало двигаются» спортом, туризмом не займутся, возраст и психологический склад не те. Советую продать машину. Конечно, им неприятно ездить в метро, ходить каждый день в магазин, с машиной по субботам ездят в Ашан, иногда вызывать такси или просить о чем либо знакомых с машиной. Но у них нет другого способа изменить свой образ жизни, стать здоровее. Они и сами это понимают, что их здоровье в их руках. Но привычка к определённому комфорту Машину не продают. На каждом этаже активности надсистема. 18 августа 2020 года. Психофизиологически. Клетки существуют для работы органов. Органы существуют в работе для организма. Вне этой работы клетки, ткани и органы деградируют. Организм существует как движущаяся форма активности. Вне этого движения организм теряет значение. Активность существует как форма реализации смысла. Вне этого активность становится бессмысленной и распадается. Зарядка для зарядки бессмысленна, нужно найти смысл. Хотя бы для здоровья. А здоровье для чего? чтобы я мог реализовать свою активность, а где же взять построить смысл, а где найти систему моей жизни. Одинокий. 19 августа 2020 года. Не слишком далеко от города, после подъема на выгоревшее плато стоит одинокое дерево, лиственница даурская, уцелела при пожаре. Выгорело вокруг давно, где-то четверть века. Плато потихоньку восстанавливается. Среди высоких зарослей иванчая появились часто пока маленькие кусты стланника и ольхи, полянки с брусничником и голубичником, кустики морожки, много других трав. Это потому, что вокруг пожарища лес. Еще лет сто северный лес медленно растет, и все покроется зарослями кедрового сланника и лиственницы. Протянет ли столько одинокое дерево? Они живут лет триста, но одинокое. Каждый раз, когда прохожу мимо, растаскиваю раскидываю кострищи, обожженные булыжники и угольки под деревом. Снимаю метки и прочее. Уже и нижние ветки обломаны и опалены. Года три назад вешал табличку под скотч. Дерево здесь одно, берегите его, не жгите, не ломайте. Но ближний пригород... Табличка исчезла, сожгли, наверное, а кострища все появляется. Из положительного часто садятся кедровки и забираются вверх со стланниковыми шишками в лапках бурундуки. Стланник вокруг ниже колена пока. Надеюсь, когда он станет покрепче, дерево оставит в покое. Но часть вытоптана, сломана. С точки зрения обывателя здесь и надо останавливаться, отдыхать, одинокое и приметное. Помогут ли ему мои редкие усилия? Один человек, пенсионер, хотел покоя для себя, никого не трогал. Понятно, хоть и в маленьком поселке общался с другими, заботился о питании и думал о магазинах, базах и продавцах. Заботился о здоровье и думал об аптеках, поликлинике и очереди в регистратуре. Понятно, о врачах, к которым ходил на прием. О коммуналке, счетчиках, сантехнике приходилось иногда вызывать и взаимодействовать и прочим. То есть нельзя сказать, что он был полностью отгорожен от мира, но общался только по необходимости. Некоторое время назад ему исполнилось сто лет, не бывало для северного поселка, приходили журналисты местной газеты, приезжали даже из Магадана, он старался, разговаривал с ними, но видно было его желание оставьте в покое и скоро его оставили в покое. Когда он умер, никто о нем не вспомнил, с родными переписывался крайне редко, не любил, чтобы его беспокоили, и родные это знали. Друзей не было, раньше были в более бодром возрасте, но теперь не любил, чтобы его беспокоили. Примерно через месяц соседи обратились в Жак из-за запаха, и еще несколько дней сочувственно вздыхали «Одинокий человек». Умер от тяжелой болезни? От изоляции. Причем здесь? Живой человек – открытая система. Без контактов с миром не получает обмены энергии и консервируется. Далее – бутулизм самоотравление и все прочее. Для врачей – как проявление какой-то очевидной болезни. Иногда внешний мир так раздергает, что от этого и помрешь. Это бывает. Нужен баланс, и себя сберечь от внешнего мира, и совсем не замкнуться. Это трудно. Пожилой, старый человек так может устать, что все внешнее только раздергивает. Хочется просто побыть в стабильности и в покое. Если сильно поддашься этому надолго, первый шаг к концу. Что же делать уставшему? Волевые усилия. Новый шаг для посильного, утерянного или нового контакта с миром. Если ты согласился с правилами общества, то живешь и умираешь по этим правилам. Может, не нужно было соглашаться? Часто человек соглашается еще совсем юным, искренне думая, что это правильно. А взрослым нельзя выйти из соглашения, неправильно построенного общения? Никто об этом не думает, нет времени. А мы сейчас? А возраст? Люди задумываются об этом, когда в силу физических возможностей уже невозможно что-либо изменить. То есть в 70? Смертельно опасно. Конкретнее можно? Чем более человек, пусть миллиардер, замкнут на себе, тем короче его жизнь. Врачи и клиники не помогут. Не до уникумов. Простому что делать? У каждого свое. Напиши, например, родным, друзьям, узнай, как дела. Пожелай добра. Это хлопоты, но это и дырка воздух в твоей изоляции. Просто всем родным, знакомым писать? Всем непосильно. Сделай выбор аккуратно, осторожно, чтобы сил хватило. И так дольше проживешь? Если будешь развиваться с контактами, некоторые контакты будут развивать тебя, Общий принцип. Болезни частично проходят, когда правильно изменяется система социальных связей. Как это? Если ты уже в заднице, сначала волевым путем выходи из изоляции, потом ставь цель и иди к ней мелкими шагами. А в идеале, как ты, например? Я общаюсь с некоторыми духами, но человеку твоего кругозора... Ну, на контакта с духами я вряд ли выйду. Они вокруг тебя, не зарекайся. «Все же пореальнее, можно?» «На твоем профессорском, это с улыбкой, языке, не давай разрушиться своей жизненной системе и не замыкайся. Чем шире твоя сбалансированная связь с миром, тем дольше проживешь». «Понятно, о балансе запомнил. Так твоя связь контакта с духами позволяет тебе жить дольше среднего человека?» «Не только мне. Оглянись вокруг». Все долгоживущие существа имеют много контактов, но и умеют держать баланс контактов и самосохранения. Поэтому ты общаешься со мной и другими. Отчасти. Поэтому и пожилые западные европейцы так любят путешествовать по странам мира. Поэтому инстинктивно чувствуют, но и баланс берегут. Заметь, любят, но не экстремальные путешествия и без обязательств. Надолго хватает? Несколько лет им дает. Спасибо, вроде понял. И твой друг-гость так? Почти так. Сначала ему контактов хватало поневоле, а сейчас нет. Сидит в своей квартирке, замыкается и стареет. Общения с миром мало. Пенсия по почте и два магазина. Ты ему рассказал? Идею рассказал. Два дня обсуждали. Поможет? Не знаю. Устал он сильно для ста лет, но взрослый мужик пусть думает. А мне как? Скоро семьдесят лет. Тебе нужно духовно-волевое усилие и выходить за рамки материальной системы. Долгоживущие в более широкой системе. 20 августа 2020 года. В идеальную трансцендентную. «Это еще далеко. Сначала в общечеловеческую, планетарно-экологическую, космичную. Потом в мир идей, потом только в мир духов. И осторожнее. Не сломай резко имеющийся баланс». общую человеческую это через сеть тоже?» «Через сеть тоже. Это немного лучше, чем раньше газеты и телевизор. Ты иногда можешь обсудить что-то». «Да я в шутку спросил. А в общем?» В общем, чем на более долгоживущие системы ты опираешься, тем дольше в них живешь. Это как рыбы в пруду. Пруд пересыхает и выживают только кистеперые, которые могут доползти до другого пруда. Еще дольше, которые эволюционировали в ящериц, могут жить и питаться на суше. Еще дольше развитие разных видов ящериц. Да, сейчас пишут, что температура и химизм океана меняется. Именно. Те рыбы, существа, которые успеют приспособиться, выживут, а которые не успеют... А человек? В принципе, то же самое. Но у человека есть сознание, разум, интуиция. Он может быстро сознательным решением приспосабливаться и даже менять среду вокруг себя. Уже лет 10 рассказываю на лекциях по методологии и психологии о поведенческих линиях, путях, приспособлении животных. Первый. Эволюционные изменения, мех, перепонки, ласты, подкожный жир и прочее. Медленно требуют несколько поколений. Второй. Тропизмы, таксисы. Врожденные малоизменяемые формы поведения, например, насекомых, присмыкающихся некоторых птиц, заключающиеся в приближении, удалении к источнику благоприятных-неблагоприятных воздействий, медленно требуются несколько поколений. Третий. Инстинкты. Врожденные малоизменяемые цепочки поведенческих актов. Медленно требуют несколько поколений. Четвертое. Научение. Приобретаемые при жизни одной особи формы поведения. Быстро. Обычно несколько проб и ошибок. Это уже психика. Пятый. Сознательные изменения поведения. Быстро. Сразу. Новые формы поведения. Обычно требуются задатки мышления. Шестой. Групповые формы поведения. Быстро вся группа стая следует за вожаком, то есть нужно чтобы лишь некоторые члены стаи освоили новую оптимальную форму поведения остальные обучаются путем подражания седьм коллективные формы поведения быстро путем мышления понимания и проектирования пока редко принимаемая формы поведения отдельные люди и группы людей но будущее за этой формой поведения. Пример-аналог ОДИ-СМД. Системно-мыследеятельностный подход. Строить консервные банки как космические корабли? И этим путем уже некоторые пошли. Строят убежище с запасами, чтобы прожить дольше других. Но им придется в таких условиях думать и о выращивании биомассы под землей, и о продолжении рода. Так бывало, некоторые подземные цивилизации людей сами себя изначально загнали под поверхность. Тупиковый путь? Цель изначально понятна — продержаться несколько поколений и потом выйти на поверхность. Но далеко не все смогли, потеряли цель — выйти вверх в поколениях, хорошо приспособились, приобрели комфорт. Есть более широкий путь? сознательный человек здесь скорее вид ответственен за свою среду экологическую нишу и свой вид экологические движения и это тоже в будущем или станет общечеловеческими или хотя бы государственными движениями или не выживем физически может и ресурсы космоса помогут конечно про космизм мы говорили когда то и ресурсы земли казались неисчерпаемыми Да, только что в предыдущем воплощении я занимался заготовкой строительного леса и даже представить себе не мог, что леса начнут кончаться. Именно. А ведь наверняка и тогда были люди, которые думали о восстановлении лесов и ограничении вырубок. Это в другой стране. Были, но это казалось глупостью или фантазией. Видишь, настолько глупостью, что пришлось переродиться, чтобы понять это. Тогда это невозможно было бы делать. Я работал в транспортировке леса, на судне, и искренне думал, что занимаюсь полезным для людей делом. Это было бы и против бизнеса, и против интересов моей семьи, детей. Но были же люди из-за сохранения лесов? Они казались просто безумцами. Даже сегодня ты многим покажешься безумцем или фантазером, если истово возьмешься за наши интересы в космизме или в геосфере или в биосфере. Много, может, не сделаю, но возьмусь посильно и за это. Желаю успеха, но про баланс старайся помнить. Вера или идеология. 21 августа 2020 года. Итак, адаптация человека в социальной среде, в биосфере, в геосфере и космизм. Не только адаптация, интеграция. Нужно и заботиться о развитии нужных средств систем Как о котенке? Да, мы ответственны за все, что можем охватить сознанием, за то, что представляем. Немногим такое понравится, ответственность за окружающее. Наверное, должна быть критическая масса таких людей, иначе просто все вымрем. Сейчас такие ответственные выглядели бы безумцами, вряд ли успеется до конца их личной жизни. Кто знает, когда и в какой форме личная жизнь кончается. И мы не только личность, но и вид. Видовые интересы важнее личных. То есть приносить личные интересы в жертву видовым? Может, за гранью физической смерти только такие, готовые отдать себя выживанию вида, и остаются жить в надсистеме. Это как другая вера. Твоя? Мне нравится. А так хоть горшком назови. Но большинство это в современном мире просто пока не посильно. Как им быть? Пока хотя бы посильно, частично. Это многим доступно физически, но сознательно пока трудно. Даже здесь, в Магадане, таких знаю. Буду думать. И еще, помнишь, ли 20 назад говорил тебе о правах о животных, растений, минералов? Да. Введение книги «Хохот шамана. Свобода шамана». И о правах планеты, спутников-метеоритов придется задуматься, когда займетесь всерьез космизмом, а не просто заглядыванием в безликое пространство. Согласен. Но что толку? Пока просто напиши об этом, не делу Термин по Карлосу Кастанеде «Кто понимает». Из соцсетей. Шутка. Под Маяковского. Эволюционно держите шаг, неугомонный не дремлет враг, то есть лень и комфорт. Например, чем дольше проживете, тем эволюционнее будете в следующей жизни. Важно, вспомнив об этом в юные годы следующей жизни, не отбросить эти мысли. Буквально.